Ченхуаны и туди Шени – божества-покровители территорий. Локальные божества-покровители определенных территорий, Ченхуаны в городах и Тудишени в сельской местности, были наиболее широко распространены в древности. Все города страны, как большие, так и маленькие, обзавелись своими Ченхуанами и храмами, сооруженными в их честь. Ченхуан играл очень важную роль в жизни города и всей округи. Он контролировал духов своей области, заставляя их охранять город от засухи и эпидемий. Чен Хуан должен был выступать не только как покровитель, но и в качестве управителя города и округи, а также и мирового судьи. Это был местный представитель верховных небесных и подземных сил. Чен Хуан участвовал в совершении правосудия над душами умерших. Считалось, что Чен Хуан является в масштабе данной местности своеобразным посредником между людьми, которыми он управляет, и сверхъестественными силами, которым он подчиняется и обязан давать регулярные отчеты о положении дел на ему территории. Чен Хуан обычно изображался в облике чиновника высшего ранга. В храме Чен Хуана его статуя всегда была окружена десятками идолов, его помощников и секретарей – нередко изображенных сидящими за столом с кистью для письма в руке. Все эти помощники были призваны тщательно фиксировать все события в городе и сообщать о них на небо и в подземное царство. В качестве Ченхуана в каждом городе почитали какого-либо деятеля, спасшего данный город или прославившегося своей службой в нем. Обожествление Ченхуанов проходило обычно следующим образом. Личность одного из благородных, и добродетельных чиновников-управителей данного города после смерти постепенно обрастала легендами, восвалявшими его добродетели и приписывавшими ему чудодейственные свойства. Люди верили, что он помогает землякам и своему городу в загробном мире, заступается за них, является в снах с благими вестями и предупреждениями. Как и всякий чиновник, божественный чиновник-покровитель Чен Хуан – не только управлял своими подопечными и передавал информацию об их делах по инстанции, но и обязан был заботиться об их благополучии, рассудить их в случае конфликта. Хуан занимал настолько важное место в сознании китайцев, что в Пекине был создан специальный храм Ченхуанов для жителей чужих районов, оказывавшихся по тем или иным причинам на длительные сроки оторванными от своего дома. В этом храме Гости города Пекина могли обратиться за помощью к божеству своей местности. Для этого достаточно было совершить обычный обряд жертвоприношения перед табличкой с соответствующим наименованием. Ченхуан вызывал почтительный страх. Считалось, что он все видит и все знает, все записывает и всю информацию передает дальше по инстанции. Его нельзя ни обмануть, ни подкупить. Поэтому в храме Ченхуана обычно решались наиболее трудные судебные дела. Согласие принести клятву перед образом Чен Хуана рассматривалось как свидетельство невиновности поклявшегося и обычно предусматривало решение дела в его пользу. Страх перед божеством, боязнь ужасной судьбы на том свете бывали обычно настолько сильны, что ложные клятвы, как правило, представляли исключение. В деревне аналогом должности Чен Хуана было божество-покровитель территории Туди Шэнь. В его функции также входило быть в курсе всех дел деревни, отвечать за них, заботиться о местных жителях и своевременно информировать высшие небесные и загробные инстанции обо всем случившемся. Словом, Тудишени, как и Чен Хуаны, служили божествами-чиновниками, божествами-посредниками между миром людей и миром богов в пределах подведомственной им территории. Обычно глиняные фигурки, изображавшие Тудишеня и его жену, помещались в небольшой деревенской кумирне, возводившейся где-либо на возвышенном месте близ деревни. Фигурки Тудишеня и его жены находились в центре кумирни, а по бокам могли располагаться изображения или таблички с именами других божеств. В эту кумирню местные крестьяне приходили со своими мольбами и просьбами, обычно написанными на лоскутках красной материи и скромными подношениями. Крестьяне нередко обращались с мольбами и к другим богам, однако перед своим деревенским божеством-покровителем они всегда задерживались. Все обязаны были информировать его о текущих изменениях в жизни деревни, о свадьбах, рождениях, смертях и тому подобное, а также обо всех более или менее значительных событиях. Это и понятно, ибо отвечавший за судьбы своих подопечных Тудишень был обязан знать все. Тудишеню были подвластны все строения данной местности. Он считался охранителем жителей от всякого зла, включая и хищников, тигров, барсов... Ему молились об урожае, о выздоровлении, благополучном путешествии. Люди верили, что Тудишень после смерти их односельчанина делает в особой книге отметку о душе умершего и сообщает о ней своему начальнику Чен Хуану. Считалось, что Тудишень может быть смещен и заменен другим, если он плохо выполняет свои обязанности. Изображался Тудишень в виде старика в шапке гражданского чиновника древних времен. Рядом с ним один или два прислужника. Изображения Тудишеня наклеивались на стену комнаты, фигурку Тудишеня, иногда деревянную дощечку с его именем, ставили на стол. В Новый год в жертву Тудишеню приносили ощипанного петуха и живую рыбу в сосуде с водой. Множество постов Ченхуанов и Тудишеней, выступавших в качестве местных божеств-покровителей, ответственных перед Верховным правителем мира божеств и духов, нефритовым императором Юйхуаном Шанди, было в мире сверхъестественных сил как бы зеркальным отражением того порядка, который существовал в мире людей. Иными словами, Ченхуаны и Тудишени — Исполняли роли реальных действующих чиновников в конфуцианской бюрократической империи, где все они, вплоть до самых низших, были ответственны перед императором за управление подведомственной им территорией.